другие высокие белые светловолосые. На акварели Ториани, выполненной в 1590 году, видим шестерых гуанчей с очень белой кожей, желтыми волосами и бородой. У одних бороды длинные и нестриженные, у других аккуратные и заостренные. Желтые волосы спадают на спину, совсем как у желтоволосых мореплавателей на фресках Маяской пирамиды на Юкатане. Следы исчезнувшей культуры, включая керамические печати и искусство трипонирования, четко связывают гуанчи с древними афроазиатскими цивилизациями, распространенными от двуречья до атлантических берегов Марокко. Марокканские берберы тоже неоднородны по этническому составу, подобно гуанчам и ольмекам. Среди берберов, населявших до вторжения арабов Марокко и прилегающей области Северной Африки, Были и ярко выраженные негроиды, и высокорослые голубоглазые блондины, причем оба этих компонента и по сей день можно наблюдать в изолированных общинах от Атласских гор до Атлантического побережья. Нередко светловолосых людей ошибочно ассоциируют с Северной Европой, где они преобладают в нынешнем населении. Но современная антропология подтверждает данные нормандских САК о том, что норманны вышли с прилегающих к Малой Азии равнин при Прикавказья, где блондины и рыжеволосые встречаются достаточно часто. Особенно много рыжеволосых в Ливане, на родине древних финикийцев. Древние египтяне тоже знали средиземноморский народ, отличавшийся желтыми и рыжими волосами. Фараон Рамсес II был блондином, Когда открыли гробницу невестки фараона Хеопса, у подножья пирамиды ее супруга Хефрена оказалось, что она изображена голубоглазой блондинкой. Каштановые, а порой и желтые волосы видим у богов и простых мореплавателей на стенах древнеегипетских гробниц, как и на мексиканских фресках. Так что кажущиеся северными черты такого рода были распространены в Средиземноморье задолго до того, как достигли Скандинавии. Кем были светловолосые мореплаватели, заселявшие Канарские острова до прихода европейцев? Как смогли они из Марокко дойти до островов в струе сильного течения, направленного на запад, если островитяне не знали лодок, когда были открыты европейцы? Финикийцы, выходя из своих портов в Малой Азии и Северной Африке, обосновались на Канарских островах за много веков до эры Острова служили местом сбора, когда они отправлялись в поставляющие пурпур -пур колонии, следы которых обнаружены к югу от Марокко, вплоть до берегов нынешнего Сенегала. Нередко высказывались предположения, может быть верные, может быть нет, что бородатые финикийцы были светлокожими блондинами. Если так, без труда объясняется присутствие светлокожих и светловолосых гуанчи на Канарских островах. Если нет, стало быть, еще какие-то древние афроазиатские мореплаватели, светлокожие, бородатые, с желтыми волосами, подобно легендарным героям аборигенов Мексики и Перу, выходили в Канарское течение вместе с негроидами и положили начало племени гуанчи. Воды Гуанчи через несколько недель становятся Ольмекскими водами. И в такой же короткий срок перуанские воды становятся пасхальскими. Мне самому довелось пройти по этим путям на папирусной ладье и на плоту. Конвейеры, катящие в наши дни на запад вдогонку за солнцем, существовали и во времена Гуанчи и Ольмеков, и было бы опрометчиво полагать, что суда не могли пересекать океаны до 1492 года, а плоты – до наших дней. Глава пятая. Колумб и викинги. Сохранностью сак, в которых запечатлены древнейшие воспоминания народа, Норвегия обязана потомкам тех, кто бежал в Исландию более тысячи лет назад. Норвежские саги были тщательно записаны от руки латинскими буквами на пергаменте после официального введения христианства в Исландии в тысячном году и образовали основу скандинавской литературы в века предшествующие плаванием Колумба. С принятием латинского алфавита было оставлено и забыто исконное норвежское письмо,